Глава 16 Снова возникла пауза, но несколько иного качества, так как на сей раз она выражала ошеломленную растерянность. Пауза длилась достаточно долго. Нервно повиснув в воздухе, она напряженно ждала, кто первым нарушит ее. Улица приняла бесстрастный вид, Словно была здесь ни при чем. — Что? — снова не выдержав, крикнула наконец Кейт. — Я спросила, что? Гигантская фигура пошевелилась. Кейт все еще не могла рассмотреть подблеск от ослепившего его недавно света фонаря. — Я был приклеен к полу, — ответила фигура. «Мой отец...» «Это вы сделали, вы...» Кейт вся дрожала от негодования. «Вы устроили все это...» Она повернулась, разгневанно указав рукой на находившуюся позади них улицу, как свидетельство только что пережитого ею кошмара. «Вам необходимо узнать, кто я...» «В самом деле...» сказала Акей. — Ну что ж, давайте выясним прямо сейчас, чтобы я могла сразу же пойти в полицию и заявить на вас за нарушение разного рода, умышленный или нет, запугивание, причинение ущерба. Я Тор, я бог грома, бог дождя, бог высокопарящих облаков, бог молнии, Бог океанских течений, Бог частиц, Бог созидающих и связующих сил, Бог ветра, Бог урожаев, Бог молота Мьелнир. В самом деле, кипел Акей, что ж, если бы вы выбрали более спокойный момент, — Ну, чтобы сказать все это, не сомневаюсь. Я проявила бы к этому интерес. Но сейчас вы можете только еще больше разозлить меня этим. Включите снова этот проклятый свет. — Я... я сказала, включите свет. С конфуженно вспыхнув, все фонари вновь зажглись. Появился свет в окнах домов. Фонарь, возле которого стояла Кейт, Почти сразу же погас. Она бросила на великана предостерегающий взгляд. «Там была очень старая лампа», — пояснил он. Кейт продолжала пристально и свирепо смотреть на него. «Послушайте, у меня есть ваш адрес», — сказал он. И он показал ей листок бумаги, который она дала ему в аэропорту как будто это могло все объяснить и расставить на свои места. «Я... назад!» — закричал он, прикрывая лицо руками. «Что?» Вместе с сильным порывом ветра, откуда ни возьмись, появился из ночного неба орел с выпущенными когтями, готовый манзиться в его тело, ринулся к Тору. Пытаясь отбиться от орла, Тор изо всех сил колотил его, пока он не взлетел снова. Потом, повертевшись, чуть не упал на землю, потом снова взмыл вверх и опустился на верхушку фонаря. Цепляясь за него когтями, он, наконец, нашел устойчивое положение и оставался там, заставляя фонарь слегка покачиваться под его тяжестью. — Уверяйся! — кричал ему Тор. Орел сидел на верхушке фонаря и наблюдал оттуда за Тором. Чудовищная тварь казалась ему чудовищнее теперь, когда ее освещал яркий желтый свет лампы, на которой она взгромозилась, а ее колышущая тень падала на стоящие рядом дома. На крыльях были заметны странные кольцеобразные отметины. Кейт спрашивала о Где она могла видеть эти отметины? Не иначе, как в каком-то страшном сне. Но кто поручится, что происходящее сейчас — это не страшный сон. У нее больше не оставалось сомнений, что это тот самый человек, которого она разыскивала. То же богатырьское сложение, такие же ледяные глаза, тот же взгляд одновременно рассерженно надменный и плохо соображающий. Только в этот раз на нем еще громадные кожаные сапоги, а с плеч свисают длинные меховые шкуры, ремни и плети. На голове стальной шлем с рогами, а ярость его обрушиваться место служащей авиакомпании на огромного орла, который сидит на верхушке фонаря, посреди Примраус-Хилл. «Убирайся!» — снова заорал Тор. «Не в моей власти разрешить твой вопрос. Все, что я мог сделать, я уже сделал. Твоя семья полностью обеспечена. Я ничего больше не могу для тебя сделать. Я сам болен и слаб». Внезапно Кит была потрясена зрелищем глубоких ран на левом предплечье великана распоротом орлом, когда он вонзал в него свои когти. Кровь капала оттуда наружу, как тесто из формы для выпечки. «Убирайся!» — снова закричал он ему. Собрав ребром правой руки кровь, он швырнул ее тяжелой каплей в орла, который отпрянул кровь хлопая крыльями, но удержался на своем насесте. Великан вдруг прыгнул высоко в воздух и ухватился за верхушку фонаря, который сильно покачнулся под двойной тяжестью. Громко вереща, орел принялся злобно клевать его, пока Тор пытался правой рукой сбросить птицу с насеста. В это время открылась дверь, Это была дверь дома, где жила Кейт. Оттуда показался мужчина в очках с серой оправой и аккуратно подстриженными усиками. Это был Нейл, сосед Кейт из квартиры этажом ниже, явно в плохом настроении. — Послушайте, я все-таки думаю, — начал он. Однако вскоре стало ясно, что он просто не знал, что думать. Поэтому удалился обратно в дом, забирая свое дурное настроение так и неудововлетворе туда же великанно приряг все свои силы сделал невероятно высокий прыжок в воздух и опустился чуть покачнувшись, но удержавшись на нем на другой фонарь, который прогнулся слегка под его тяжестью. Он сжался, готовясь к прыжку, не сводя пристального взгляда с орла, который смотрел на него не менее свирепо. — Убирайся! — опять закричал он, угрожающий размахивая руками в сторону орла. — Гарк! — раздался в ответ в зловещие крикотания. Быстрым движением Тор вытащил из-под меховых шкур огромный кузнечный молот и многозначительно стал перебрасывать его из одной руки в другую. Верхняя часть молота представляла собой грубо отлитый кусок железа по форме и размеру, напоминающий пинту пива в большой стеклянной кружке. А держак толщиной запястья был обломком старого дуба, связанным на конце ремнем. — Ка-а-а-а! — проскрешетал опять Орел, но с некоторым подозрением и опаской посмотрел на кувалду. Когда Тор начал медленно перекидывать ее, Орел беспокойственно переминался с одной лапы на другую, в одном ритме с движениями Тора. — Убирайся! — повторил Тор уже тише, но с большей угрозой. Он встал во весь рост и все убыстрял ритм круговых движений молотом. Неожиданно он швырнул молот прямо в орла. В ту же секунду возник сильнейший электрический разряд, от которого орел с дикими криками взлетел с фонаря в воздух. Молот беспечно проплыл над фонарем, взмыл вверх, пролетев затем над погруженным в темноту парком, в то время как Тор, став немного легче по весу без своего молота, балансировал на верхушке фонаря, пока ему не удалось наконец обрести равновесие. Бешено размахивая огромными крыльями, орел тоже успел оправиться от атаки. Взлетел повыше и оттуда в последний раз кинул санатора, которому, чтобы увернуться от него, пришлось спрыгнуть с фонаря. После этого он вновь взлетел вверх в ночное небо и вскоре превратился в маленькую точку, а потом и вовсе скрылся из вида.